Глава 59. Второй заезд в новом сезоне. Мы готовились к нему, приучая Зевса к звукам выстрела из терцероля. И пришлось отказаться от затычек для ушей. Мне было жаль коня. Он замирал на месте в ступоре, бешен от страха вращая глазами, ища точку опоры, чтобы не скинуть Рона на землю и не умчаться куда подальше от страшных звуков. У нас было всего две недели до следующих соревнований. Кажется, достаточно, но не для нашего чуткого Зевса. «Выстрел, и сразу же давай команду коню», — говорила я расстроенному Рону. Кстати, парень передумал и не пошел с новыми знакомцами в трактир. Мой Кей теперь явно опасался за свое здоровье и вообще решил не расслабляться. Зевсу необходимо понять, после выстрела он должен срываться с места в карьер. Но как бы мы ни пытались, жеребец неизменно на пару драгоценнейших секунд замирал на месте». «Не дави на животное, Грейси», — успокаивал меня Дин, когда вечером я делилась с ним очередным впустую потраченным днем. «Он с самого начала будет в хвосте», — отвечала я, «и снова ему нагонять всех остальных. Правда, что утешает, отстанет ненамного». Муж, сочувствующий меня, обнимал, и давал дельный совет, но они не особо помогли. Темная звездная ночь мягко уступала права прекрасному дню. Приглушенный алло-сиреневый рассвет застал нас подле конюшни. Шаловливый ветерок, танцуя с первыми лучами восходящего солнца, поцеловал меня в разгоряченные щеки и полетел дальше в сторону леса, где прозвенел мелодии в нежно-зеленых листочках, запутался в хитросплетениях тонких ветвей и отправился дальше радовать людей весенней свежестью. Ну а мы продолжили собираться в путь. Нас ждал второй этап разогревающих конных состязаний. Зевс, которого вела в поводу Моника, спокойно поднялся за женщиной по мостку в фургон. Зверь чуть нервно прядал ушами, но был послушен и не отказался от завтрака. И, кажется, только мы с Роном чувствовали его волнение. И снова дорога Валана дальше, в сторону подрома. Туда же направлялось приличное количество гостей, зрителей предстоящих скачек. «Почему мы всегда не шибко торопимся?» — спросил дядюшка Пол с хитринкой в зеленых глазах. В этот раз и он, и я двигались верхом. «А куда нам спешить?» «Мне понравилось, что нет никакой толчии. Тихо приехали, спокойно вывели коня и завели в конюшню. Даже успели познакомиться с другими участниками. Времени хватило на все. «Да, возможно, ты права», — кевнул старик. «А вот генерал Батлер завсегда старался прибыть на ипподром в числе первых», — поделился он со мной воспоминаниями. «Эд был чрезвычайно обязательным человеком, и пунктуальным. Задолго до рассвета мы уже были в пути». Я слушала Пола и улыбалась. «Главное приходить первыми к финишу, а все остальное несущественно». «С этим не поспоришь», — кивнул Райт. «И вот мы снова там же. И снова бушует толпа, кричат дети, улыбаются женщины, делают ставки мужчины. На ипподроме царит атмосфера азарта и праздника. Воздух буквально пропитан людским желанием поймать удачу за хвост и разбогатеть в один миг. Мы у входа на арену. Я стою рядом со своим конем». Зев скосится на меня умными глазами, я решительно встаю прямо напротив него и, погладив любимца по вытянутой бархатистой морде, делюсь с ним своими мыслями, высказывая их вслух. «Ты необыкновенный, самый сильный, самый умный. Тебе нет равных ни на этом континенте, ни на каком-либо другом. Я всем сердцем с тобой. Лети, мой друг, стань ветром». В каждое слово стараюсь уложить свою уверенность в его силах. Будто покивал в ответ, и я тут же расплываю с счастливой улыбки. «Ронни!» — обращаюсь к Жакею, «Главное, просто держись и не вылети из седла!» Судья в своей башенке. скидывая руку с зажатым в ладони торцеролем вверх. Мое сердце снова где-то в горле. Мир замер на мгновение, чтобы взорваться оглушительным выстрелом. Я нервно дернулась, стараясь мысленно помочь своему коню быстрее отойти от шока. Зевс замер на пару секунд после старта, как делал последнее время на тренировках. Тут ничего не изменилось, но поменялась атмосфера. Мой же ребец видел, что его обогнали, и ему это страшно не понравилось. Еще до того, как Рон дал шенкелей, Зевс сорвался с места, вытягивая могучее тело, отталкиваясь мощными ногами от рыхлой земли, все ускоряя свой бег. Стадион оцепенел, зрители перестали кричать, для меня остановилось само время. Я слышал лишь громоподобный стук своего сердца, что билось в такт каждому удару копыт Зевса о землю. Мы мчались вперед, мимо Резвого, мимо Энгера, к своей первой, но такой важной победе. «Зевс! Зевс! Зевс!», Зевс! — сканировали трибуны. «Зевс! Зевс!» Улетали сотни голосов в синие небеса навстречу жаркому солнцу. И я кричала вместе со всеми, как и Дин, и матушка с Томом, и наши мастерицы, прибывшие сегодня на первые самые важные скачки этого года. Тут же были Ройс Рейвенскрофт, с бабушкой жюльетой и мастер Волш, на которого золотым дождем посыпались многочисленные заказы на новый вид седел с монограммой «ГБ». Вот он, победитель Алонского Дерби, первых скачек тройной короны, опередивший Энгара на два корпуса. Над трибунами разнесся голос судьи, усиленный рупором Зевс! Рон, гордо воседая на красавце жеребце, совершил круг почета. Парень широко белозубо улыбался и махал в восторженной толпе. Поздравляю, любимая! Ликовал Дин, подхватывая меня на руки и крепко прижимая к себе. Впереди нас ожидал один забег попроще, после которого состоятся West Mid Stakes, и я очень надеялась, что все пройдет так же гладко, как и сегодня. Интерлюдия. Две недели спустя. Рон был счастлив. Победа за победой невольно кружила голову, улыбка сама собой наползала на губы, плечи распрямлялись, грудь сама важно округлялась. Отец и мать страшно им гордились, вся родная деревенька. Никто больше не смел называть его «малыш Рони. Уважение в словах и взорах значительно прибавилось. А некогда задиравшие его парни вдруг стали стремиться с ним сдружиться, что неимоверно тешило самолюбие молодого талантливого Жакея. Ему понравился город, в который они прибыли сегодня утром. Соседняя провинция Саншир. Центром был крупный портовый город Саутгемптон, большой и шумный, намного колоритнее, несколько провинциального Алана. Саутгемптон завоевал сердце Рона, ему отчаянно захотелось когда-нибудь тут поселиться. Завтра их ждет забег на простой дистанции. Нужно преодолеть всего полтора километра. Правда, на новом подроме. Но Зевсу без разницы, где побеждать. И кого? Он преодолеет любое расстояние в один миг. Ронно, свистывая незатейливую мелодию, вошел в денник, где отдыхал его любимчик. Подозрительная темнота тут же насторожила парня. Если перед входом горел специальный подвесной светильник, то внутри конюшни от чего-то было темно. А это неправильно. Так быть не должно. Осторожно ступая, парень шаг за шагом приближался к стойлу, Откуда слышалось шуршание и тихое похрапывание коня? Значит, с Зевсом все в порядке, от сердца чуть отлегло. Вот только дядюшки Пола нигде не было видно, как охраны, что должна была оберегать скакуна. «Дядюшка Пол!» — позвал Рон. Тишина. «Мистер Райт!» — уже громче. Какой-то сип раздался в ответ. Молодой человек, ориентируясь на слух, прошел вперед, чтобы в ужасе замереть рядом с соседним, пустующим денником. Старый вояка лежал ничком в густой тени, а вокруг его головы расползался нимб черной крови.